голова 37 василиса федоров нашла по коридору и глаза ее сияли в руках у нее была простая серая папка с бумагами которую она держала очень крепко наконец-то наконец-то она получила результаты допросов посредника и его хозяина которые давали ей полную уверенность, что уж теперь-то этот мальчишка уедет из Прина. Не будет же он оставаться там, где ему лицемерно улыбаются, а на самом деле хотят убить. Не настолько же он дурак в самом-то деле. Конечно, на самом деле все ниточки тянулись к графу Кауферу, ближайшему другу принца Леопольда, а участие в подготовке диверсии Фредерики или Карла Дитриха было не доказано. Но Василиса Федоровна не достигла бы больших высот. Если бы не умело смещать акценты. На дно папки была положена аналитическая записка, в которой спецы доказывали, что без разрешения королевы или эрцгерцога вся эта операция была бы попросту невозможна. И пусть мальчишка сам сделает нужные выводы. Василиса Федоровна постучалась в дверь кабинета и, дождавшись разрешения, вошла. Сергей сидел за письменным столом и что-то читал с трёхмерных экранов, стоящих на письменном столе. да спросил он. Василиса Федоровна слегка поморщилась. У мальчишки вообще не было никаких манер. Но, вздохнув, она сказала, «Князь, я наконец-то получила записи допросов заказчика и его хозяев. Вот их копии. Если вам интересно, то можете с ними ознакомиться». Василиса Федоровна подошла к столу и положила папку перед Сергеем. Он аккуратно придвинул папку к себе, открыл и стал читать первый лист. Василиса Федоровна отошла к стене, Уселась на стул и стала терпеливо ждать. Минут пять Сергей читал бумаги, периодически бросая взгляд на Василису Федоровну. А потом он повернулся к ней и сказал, «Я думаю, мне понадобится около часа, чтобы прочитать все. У вас же наверняка много дел. Может, вы зайдете ко мне попозже?» Василиса Федоровна вздохнула, встала и проговорила, «Хорошо, князь, я оставлю вас. У меня действительно есть более важные дела. Позовите меня, когда все прочтете». Она двинулась к двери, но не доходя до нее одного шага, повернулась и сказала «Там в самом конце выводы нашей аналитической группы, думаю, вам будет интересно, князь!» После чего вышла из кабинета. Сергей сидел и задумчиво смотрел на папку, которую ему принесла Василиса Федоровна. Он прочитал ее уже два раза, но все равно ему казалось, что он что-то мог пропустить. Нет, на память он не жаловался, он прокручивал детали допросов, и лишь иногда ворошил бумаги, чтобы убедиться, что он все правильно запомнил. Прошло уже два часа с тех пор, как полковница Вася принесла ему эти бумаги, и она уже раза два пыталась с ним поговорить, но он откладывал этот разговор, потому что выводы, сделанные ее аналитической группой, ему не нравились. Да, они были очень красиво и убедительно изложены, но он все равно им не верил. Но не укладывалось у него в голове то, что Фредерико с Карлом хотят его убить. «Зачем? Зачем это могло им понадобиться?» Именно на этот вопрос аналитики внятного ответа не давали. Именно тут их рассуждения переходили в какие-то странные, мутные предположения, которые были как будто вилами по воде написаны. Нет, Сергей совершенно отдавал себе отчет, что если будет такая необходимость и веская причина, то и Фредерико и Эрцгерцог, ни секунды не задумываясь, отдадут приказ о его ликвидации. Но для этого должны быть хоть какие-то серьезные причины. Без этого получается какой-то лютый бред. Сергей прокручивал в голове все договоренности и связи, которыми он был связан с королевской семьей Австро-Германии. И совершенно не понимал, с чего это вдруг королеве или эрцгерцогу пришло бы в голову все это порушить. Нет, это просто нелогично. Если бы аналитики МИП знали обо всем этом, они бы точно не стали нести всю эту чушь. Скорее всего, ни Фредерико, ни Альпийский Волк вообще не причастны к покушению. А вся эта операция – инициатива их не слишком умного сыночка. В принципе, все выводы аналитиков не так уж и сложно проверить. Нужно просто показать все эти бумаги, ну, за исключением последней аналитической записки Карлу Дитриху. И по его реакции он сразу поймет, знал ли он обо всем этом дерьме или нет. Сергей вздохнул и, вытащив последние листы, взял папку и переместился к ТП-кругу. Там он подождал капитана Маршанского с напарником, и они переместились в Берлин. Во дворце Сергей добрался до приемной эрцгерцога и поинтересовался, сможет ли тот его принять. Выяснилось, что Карла Дитриха сейчас нет, так что Сергей, подумав, послал ему зов. «Да, мой мальчик», – отозвался эрцгерцог. «Учитель, мне нужно кое-что вам показать», – проговорил Сергей с некоторым нажимом. «Я надеюсь, ты не стал бы беспокоить меня по пустякам». Устало ответил эрцгерцог. «Я скажу, чтобы тебя проводили». Буквально через несколько секунд секретарь учтива попросил Сергея следовать за ним. Пройдя по десятку коридоров, они оказались где-то в глубине дворца. Постучав в одну из неприметных дверей, секретарь сделал приглашающий жест. Сергей, сделав жест охране оставаться у двери, вошел в нее. В небольшой комнате, заваленной разными бумагами, сидел Карл Дитрих, изучая какие-то документы. Окон в комнате не было, но освещена она была вполне неплохо светящимися на потолке панелями. Эрцгерцог посмотрел на Сергея и, кивнув ему на простой деревянный стул, стоящий у стола, за которым он сидел, сказал «Извини, мой мальчик, но у меня всего пара минут, так что давай без церемоний». Сергей сделал несколько шагов, положил перед эрцгерцогом принесенную папку и, сев на стул, сказал «Позавчера я почти случайно обнаружил диверсанта у себя в поместье. Он маскировался под одну из моих служанок. Ему удалось заложить в моем кабинете мину, но ребята из МИП ее обезвредили, так что ничего непоправимого не случилось. Нам удалось допросить его, и через него вышли на посредников и заказчиков. Вот тут копии их допросов». Карл Дитрих кивнул и быстро стал листать папку. Сергей открыл рот, решив сказать эрцгерцогу, что он лучше подождет за дверью, Но Карл Дитрих, подняв руку, призвал его к молчанию. Он быстро просматривал один лист за другим и буквально через пять минут пролистал таким образом всю папку. После этого он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Примерно секунд десять он просидел так, а затем открыл глаза, встал, выпрямился и, поклонившись Сергею, проговорил официальным тоном. «Князь, я ужасно сожалею о том, что пытался сделать мой непутевый сын». «Я приношу вам свои самые искренние сожаления и заверяю вас, что не имею к этому никакого отношения. Ни я, ни моя жена никогда не желали вам или вашей семье зла. Простите!» «Ну, я, в общем-то, и не думал ничего подобного», проговорил Сергей, вздохнув. «Иначе я бы просто не пришел к вам». «Я понимаю», — и сказал Карл Дитрих. «Но все же слова должны быть сказаны. Князь, то, что сделал мой сын неприемлемо, «Я понимаю, что простых извинений тут мало, но мне нужно посоветоваться с королевой, чтобы предпринять более серьезные меры. Вы можете немного подождать?» «Да, конечно», – вставая со стула, ответил Сергей. «Я все понимаю. Пожалуй, я отправлюсь к себе». «Конечно, князь. Вы вольны делать что вам угодно», – проговорил Карл Дитрих. «И спасибо вам за доверие». «Пожалуйста», – просто ответил Сергей, выходя из комнаты. Карл Дитрих быстрым шагом прошел через приемную Фредерики, зыркнул на фрейлину секретаршу так, что она даже не стала делать попыткой хоть что-то сказать, открыл дверь в кабинет жены и зашел. У Фредерики в этот момент сидел министр иностранных дел герцог Ромы. Он посмотрел на эрцгерцога и встал. «Пожалуй, мы уже все с вами обсудили, Ваше Величество», проговорил он и с поклоном вышел. «Что случилось, Карл?» С беспокойством проговорила королева. «Вот, почитай!» Воскликнул Карл Дитрих и хлопнул принесенной папкой по столу. «Почитай, что учудил наш сыночек!» Королева открыла папку и, усевшись поудобнее, стала листать допросные листы. По мере вчитывания в написанное, лицо у нее постепенно бледнело. «Кто тебе это принес?» Тихо спросила она. «Молодой медвежонок!» Ответил Карл Дитрих ледяным тоном. «Просто чудо, что он мне хоть немного доверяет Фрида. Я бы на его месте ни на грамм не доверился родителям того, кто пытался его убить». фридерика промолчала на замечание мужа и молча пролистала всю папку до конца. Карл Дитрих тоже больше не проронил ни слова. «Что же нам теперь делать, Карл?» спросила Фредерико, откидываясь на спинку кресла. «Для начала нужно все досконально проверить. Все ниточки идут к кауферу». И хотя ясно, что без санкции Лео он бы и пальцем не пошевелил, все равно стоит убедиться, что это не его инициатива». «Согласна. Возможно, Лео ни о чем не знал», — со вздохом проговорила Фредерико. «Я бы на это не надеялся, Фрида», — грустно отозвался Карл Дитрих. «Ты ведь и сама в это не веришь». «Карл, он мой сын, он был прелестным маленьким мальчиком, и я просто в ужасе от того, во что он превратился». почти прошептала фридерика «Хорошо, сейчас я пошлю ему зов и скажу, чтобы он возвращался, а ты организуй его встречу. Я не хочу, чтобы хоть кто-то из его свиты улизнул». Три часа спустя эрцгерцог устало зашел в кабинет королевы. Под его глазами явственно проступали темные круги. «Вот, Фрида, читай», — сказал он, положив на стол пухлую папку. «Они даже не особо и запирались». Фредерико пододвинула к себе папку и стала ее листать. Примерно минут через пятнадцать она закончила и посмотрела на мужа, все так же стоящего около стола. «Значит, это все-таки была идея Лео», — со вздохом сказала она. «А этот Кауфер, он что, не мог его отговорить от этих безумств? Карл, для чего мы тогда приставили к нему всех этих идиотов?» «Фрида, ты же помнишь, наш сын избавился от всех, кто ему хоть как-то противоречил». Он оставил рядом с собой только тех, кто заглядывал ему в рот и говорил «Чего изволите?» «Так что о каком переубеждении ты ведешь речь?» «Хорошо!» — в голосе королевы послышался холод и металл. и «Я тебя поняла! Значит, быть посему!» «Фрида, что ты собралась делать?» — обеспокоенно спросил эрцгерцог. «То, что должна делать в такой ситуации?» — голос фридерики оледенел. «Как садовник обрезает кривые и больные ветви деревьев, так и я должна обрезать то, что выросло кривым и болезненным». «Фрида, подожди! Не нужно поспешных решений!» «Карл, ты думаешь, мне не больно? Но это мой долг, и я его выполню!» «Как бы больно мне ни было, это моя ноша как королевы, и я пронесу ее до конца!» На лице фридерики застыла маска решимости и непреклонности. Маска железной Фредерики. «Фрида, успокойся у меня есть идея практически прокричал карл дитрих и какая полумерами тут не обойтись лео чуть не поссорил нас со всеми соседями если бы его безумство удалось сейчас к нам бы уже высаживался десант из россии Скандии и сафр и никто бы им и слова не сказал фрида с нажимом проговорил карл дитрих я предлагаю отдать судьбу лео в руки мальчишки что ты в своем уме Практически прокричала Фредерико. «Он же его просто убьет!» «Фрида, ты ведь сама собиралась сделать то же самое!» «Да, это мой долг! Именно я его таким сделала, и мне теперь все исправлять!» «Фрида, подумай! Будет гораздо лучше, если наказание нашему сыну придумает тот, кто больше всего от него пострадал! Никто после этого не скажет нам, что мы поступили слишком мягко!» «Подожди!» – вопросительно проговорила Фредерико. и маска на ее лице как будто дала трещину. «Карл, ты думаешь, что он не потребует для Лео казни?» «Не знаю, Фрида», — со вздохом ответил эрцгерцог. «Но парень не показался мне особо кровожадным». «Хорошо», — ответила королева ледяным тоном. «Я согласна. Пусть судьбу Лео решит князь Михайлов». Василиса Федоровна ходила по своей комнате из угла в угол и ругалась, как последняя базарная торговка. «Василиса, ну хватит», – примирительно проговорила Ирина Рудская. «От того, что ты тут разоряешься, толку никакого». «Ира, ну ты сама подумай, он спустил в унитаз всю нашу работу, просто взял и отдал все копии протоколов альпийскому волку и даже ни с кем советоваться не стал. Это просто уму непостижимо». «Теперь уже ничего не поделаешь, Василиса», – все так же примирительно проговорила Ирина. «Что слышно от наших дипломатов?» «В Берлине большой переполох, Леопольда отозвали с севера и посадили под домашний арест со всей его свитой. Зная железную Фредерику, не удивлюсь, если его высочество прилюдно казнят». «Ну, это было бы вполне логично, Василиса. Дело он наделал столько, что простым похлопыванием по попке не обойтись. Мы могли взять всю их семейку за жабры, Ира. У нас на них был такой потрясающий компромат. Василиса». А ты не думаешь, что фридерика никогда бы не простила нам того, что мы вытрясли бы из нее за ее непутевого сыночка? Ну и что? Она никогда не была другом России, а с врагами нужно действовать только с позиции силы. Василиса, ты слишком уж бескомпромиссна, а мне вот очень интересно, чем же все это закончится? Сергей стоял в малой тронной зале, а перед ним на троне сидела железная фридерика за правым плечом которой стоял Карл Дитрих. В зале была пара дюжин придворных, а рядом с Сергеем стояла посланница Российской империи графиня Селезнева, высокая статная женщина лет пятидесяти. Королева подняла руку, и все разговоры и перешептывания прекратились. После этого она проговорила громким сильным голосом. «Мы собрали вас здесь!» «Чтобы принести извинения нашей короне всем, кто пострадал от преступных действий нашего сына Леопольда, мы приносим свои извинения послам Российской империи, Скандии и Североамериканской демократической Республики, а самые глубокие извинения мы приносим князю Михайлову как наиболее пострадавшему». С этими словами королева встала, сошла с помоста и, поклонившись Сергею, сказала, «Князь, простите нас». Сергей как-то чисто автоматически выступил вперед и быстро проговорил. «Ваше Величество, не нужно. Я не держу на вас зла». Королева с достоинством выпрямилась, после чего сказала. «Мы рады слышать это из ваших уст, князь. Но все же простыми извинениями тут не обойтись. Мы решили, что судьба нашего сына Леопольда в ваших руках. Вы определите меру его наказания. Как вы скажете, так и будет». Сергей ошеломленно посмотрел на королеву. А графиня Селезнева, выступив вперед, сказала, «Ваше Величество, я полагаю, молодому человеку нужно подумать, чтобы не принять сгорячание обдуманного решения». «Конечно», — сказала Фредерико, сверкнув глазами, «Мы не торопим вас, князь». Фредерико повернулась, зашла на возвышение и, сев на трон, сказала, «Аудиенция окончена». Ошеломленный Сергей вышел из тронного зала под руку с графиней Селезневой. Как только они прошли дальше по коридору, Посланница полушепотом произнесла. «Князь, вы вообще понимаете, какое доверие вам сейчас оказали?» «Понимаю», — чисто автоматически ответил Сергей. «Ничего вы не понимаете, юноша», — воскликнула посланница. «Это шанс! Шанс для нас потребовать от королевы все, что угодно! Его просто нельзя упустить Марина Олеговна со вздохом сказал Сергей, наконец-то приходя в себя. «Я вас отлично понимаю, но мне нужно подумать». «Князь, вы что, и правда решили сами придумать наказание для принца?» «Пока не знаю, но вроде именно этого от меня ждет королева». «Святая Богоматерь, князь, это была капитуляция, капитуляция Фредерики перед нашей империей, и вы просто не смеете испортить этот шанс». «Марина Олеговна, я понимаю вас, но все же дайте мне подумать». «Хорошо, князь, думаете но дайте мне слово, что не посоветовавшись со мной, вы не будете ничего предпринимать, иначе я вас просто не отпущу от себя ни на шаг. Ладно, я не собираюсь никуда от вас сбегать, можете посидеть рядом, только дайте мне, наконец, подумать». Спылил Сергей, усаживаясь в удобное кресло, стоящее в коридоре. посланица взглянула на него изумленно недоверчиво, но говорить ничего не стала, просто усевшись на стул рядом. Сергей же сосредоточился и отрешился от всего. Ему реально нужно было подумать. То, что королева сказала, что теперь судьбу ее сына решает, он шеломила его. Марина Олеговна истолковала это по-своему, но Сергей просто чувствовал, что Фредерика имела в виду то, что сказала, и действительно отдала жизнь Леопольда в его руки. Сергей вздохнул. Он, если честно, совершенно не хотел ничего подобного, когда принес папку с копиями допросов Карлу Дитриху. Но вот оно как теперь повернулось. Основной вопрос был в том, что же ему теперь с этим делать. Самым простым было передать право решать кому-то еще. И у него под боком даже сидела такая женщина, которая так и рвалась в бой. Наверняка она даже что-то придумала. Хотя, скорее всего, запросила бы инструкции у императрицы. Может быть и правда так и поступить? Пусть решает государыня, а он просто озвучит ее ответ. Сергей представил себе, как он говорит королеве то, что ему сказали, и ему стало не по себе. Нет, нет, он ни за что не станет так делать. Фредерико не зря отдала жизнь своего сына именно ему в руки. Он не должен хоть кому-то передавать это дело. Иначе то доверие, что сложилось между ним и королевской семьей, будет навсегда разрушено. Да, Леопольд не вызывал у него никаких приятных эмоций. Он сделал ему столько пакостей, что его стоило бы придушить. Но все же Сергей не мог отделаться от ощущения, что он имеет дело с маленьким капризным ребенком. Но не будет взрослый серьезный человек так по-мелкому мстить и пакостить. Сергей подумал, что Лео просто до сих пор совершенно не повзрослел. Его бы в одинцовку запихнуть, вот тогда бы он быстро поумнел. А нет, так ему бы с удовольствием в этом помогли. Когда не на кого надеяться, кроме самого себя. Когда мама и бабушка остались где-то там, далеко. Это так быстро прочищает мозги». Сергей усмехнулся своим мыслям и представил картину, как понурый принц плетется за капитаном Макаровым, таща на себе тяжелую сумку с вещами, что ему как-то сразу стало теплее на душе. Вот это реально бы было хорошим наказанием для него. В этот момент графиня Селезнева пару раз дернула его за рукав. Но Сергей отмахнулся от нее, боясь потерять только что пришедшую в его голову отличную мысль. да, именно. «Нужно отправить его в Россию, только, конечно, не в Одинцовку, там его сожрут, и толку от этого никакого не будет, а куда-нибудь в Пажеский корпус, например, его туда давно зазывают, но он пошлет себе неплохую замену, немецкий принц крови, это же очень неплохо, вот только нужно, чтобы он поехал туда один без свиты, ну, с парой доверенных слуг, не больше, они же за ним и присмотрят, если что». Сергей сверкнул глазами и стал Графиня Селезнева тоже встала и, наклонившись к ее уху, зашептала. «Князь, я получила инструкции из Царьграда. Вот что вам нужно сказать». «Нет», — отрезал он, рубанув рукой. «Простите, графиня, но я уже принял решение, и я его не изменю». «Вы», — зашипела посланница, — «вы не можете так поступить. Я запрещаю. Вы поломаете нам всю игру». «Графиня», — холодно проговорил Сергей. на пару секунд сняв свою защиту. «Не забывайтесь. Мне решать, что говорить королеве. Не вам». Ощутив ауру супера, посланница сделала полшага назад. Плечи ее поникли, и она сказала, «Хорошо. Я поняла вас, князь. Вы истинный внук своего деда. Я подчиняюсь. Но государыня будет очень недовольна. Идемте». С этими словами Сергей развернулся и пошел к тронному залу. Им пришлось подождать минут десять, во время которой графиня не оставляла попыток воззвать к его разуму. Но Сергей просто ее не слушал. Наконец, двери в тронный зал отворились, церемоний мейстер произнес их титулы, и они вошли. Сергей широким шагом прошел к возвышению, на котором сидела Фредерика. За ней с правой стороны все так же статуей стоял альпийский волк. Придворные перешептывались и смотрели на него. Он же, подойдя, поклонился и проговорил. «Ваше Величество, я обдумал свое решение». «Что ж, озвучьте его нам!» В голосе королевы был холод. «Ваше Величество, я подумал, что любое обычное наказание, каким бы жестким оно ни было, не поможет Леопольду исправиться. Мне кажется, он пока просто ребенок, а дети бывают очень жестоки, просто так. Я думаю, что принцу нужно сменить обстановку. Мне это когда-то очень сильно помогло осознать, что детство закончилось». «И что же вы хотите, князь?» Подал голос Карл Дитрих. «Я хочу, чтобы вы отправили Леопольда учиться в Россию, в пажеский корпус, одного безо всякой свиты, с парой верных слуг. Я думаю, это пойдет ему на пользу». «А потом, ведь обучение рано или поздно закончится», нейтрально проговорила королева. «После этого он будет волен делать что угодно, ваше величество». Среди придворных поднялся шум. Все, перешептываясь, стали обсуждать сказанное. Но церемоний мистер, стукнув по полу жезлом, снова установил тишину, после чего королева сказала, «Быть посему, мы благодарим вас, князь, за столь великодушное решение». «Спасибо, ваше величество», — ответил Сергей.